Васька не явился ни через неделю, ни через десять дней. Уже сильно потеплело. В разбитое окно, которое никто не удосужился застеклить, Катерине в голову не приходило попросить об этом. Она попросту затнула дыру подушкой. Плывал запах моря и цветущих деревьев. На одиннадцатый день Васькиного отсутствия она проснулась от жгучего солнечного луча, упавшего из окна на ее лицо. Вся маленькая грязная комната была полна солнцем, на улице звенели детские голоса, сладко пахло акации и даже уныло его точильщика «Ножи ножницы заточи!» гармонично вплетались в картину южного весеннего утра. Екатерина встала, оделась и, не задумываясь, куда и зачем отправиться, вышла из гостиницы. Дойдя до угла, она взяла пролетку и уехала за город. Туда, где кончались даже одноэтажные нищие развалюшки, сложенные из песчаника и обломков бревен, где начиналась желтая степь, белые утесы, поросшие полынью моря и тропа вдоль обрывистого берега. Катерина рассчиталась извозчиком и пошла дальше пешком. Новые ботинки, надетые в первый раз, немилосердно жали. И она, едва дождавшись, когда пролетка скроется с глаз, сбросила обувь и, взяв ботинки в руки, привычно зашагала по твердой каменистой прогретой почве босиком. Степь, только начинающая зацветать голубыми и золотистыми шариками густиного лука, была пустынной. Только далеко-далеко на большаке виднелась какая-то повозка, запряженная совсем уж крошечными коняшками. Когда ветер дул в сторону Катерины, слышалась заунывная песня возчика но и она заглушалась непрерывистым треском сарантии и птичьим стрекотанием. Небо прозрачно-синее, чуть заметной полоской облаков у кромки горизонта куполом прокидывалось над степью и морем. Пронзительно отрывисто кричали чайки, падая из этой высоты прямо в воду и тут же поднимаясь вверх. Слушиваясь, выдущий со всех сторон весенний гомон, И запрокидывая голову, чтобы ощутить на лице горячее прикосновение солнца, Катерина вдруг почувствовала, что улыбается. Этого не случалось так давно, что она даже испугалась и остановилась на минуту, чтобы убедиться, да, в самом деле. Вокруг не было ни души. Белые глыбы утесов уходили к морю. Между ними велась чуть заметная тропинка. И Катерина, прыгая, как коза, цепляясь за стебли прошлогодней полыни, спустилась к самой воде. Походив босиком по мокрой полосе песка, на которую шелестом накатывали короткие волны, она решила, что вода теплая и захотела искупаться. Перед тем, как раздеться, Катерина еще раз осмотрелась. Никого, только кричали чайки, и высоко-высоко, едва различимой точкой, брежущей глаза синеве, парил ястреб. Катерина сбросила платье, оставшись в одной рубашке, пристроила одежду между двумя камнями и пошла к воде. Короткий свист, раздавшийся за спиной, не напугал ее. Катерина лишь досадливо передернула плечами. Все-таки принесло кого-то. Не выходя из моря, куда она уже зашла по колено, Катерина обернулась. Возле залитого солнцем выщербленного утеса стоял, широко расставив ноги и улыбаясь валет Солнце светило ему в спину, а Катерине в лицо. И она, щурясь, не сразу узнала нежданного зрителя. А узнав, без удивления спросила. «Ты откуда здесь?» Я тобой шел. Спокойно, не скрываясь, пояснил он и шагнул ближе. Был в гостинице, видал, как ты на коняшке укатила. Следом поехал. Потом бачу, куда тронулась на своих двоих, думаю, зачем. Пошел следом, а она купаться. Не холодно? Даже наши еще не лезут. Нет, теплая вода. Валет подошел вплотную. Казалось, он вовсе не замечает того, что Катерина в одной рубашке. Сам он был одет, как совсем не бедный городской мещень в летнюю пару английского сукна, из-под которой виднелась тонкая полотняная сорочка с мягкой шляпой в руке. О грязном перепачканном кровью в зерошенном босике, ворвавшемся 10 дней назад в гостиничный номер Катерины, напоминали только наглейшие серые глаза на темном от еще прошлогоднего загара лице. «Зачем приходил? Чего хотел?» Немного удивилась Катерина. «Я посмотреть без улыбки», — ответила Катерина нахмурилась, пожала плечами. «Ну, смотри», — сказала и снова пошла в море. На глубине оно было вовсе не таким теплым, как у берега, но охоты купаться все-таки не отбивала. Катерина уже зашла по шею и обеими руками закручивала, чтобы не намочить на затылке косы когда услышала за спиной плеск воды и, обернувшись, увидела в двух шагах Валета. «Слушай, девка, холодно. Куда тебя несет? Застынешь!» «Холодно? Вылезай!» – пожала она плечами и вся, вытянувшись, легла на воду. Валет тут же с двумя сильными грибками догнал ее, и дальше они поплыли вдвоем. Плавала Катерина хорошо. С детства привыкла бултыхаться вместе с деревенскими в угре, которая, закладывая излучину возле грешневки, имела там довольно сильное течение. Сейчас же плыть по спокойному, соленому, гладкому морю под жарким солнцем показалось ей до смешного легко, и она, почти не устав, уплыла так далеко, что берег за ее спиной превратился в едва различимую полоску. Валет не отставал, хотя поглядывал на Катерину с беспокойством. «Слушай, утонешь ведь с непривычки». «Сам не утони. «Дело, — говорю, — поворачивай обратно, завсегда труднее». «Сам поворачивай!» «Я-то выплыву, а ты?» «Я тем более!» «Да вертайся, жесткоженная, говорю тебе!» «Тяжись!» Катерина безмятежно гребла вперед. Солнце и соленые брызги обжигали лицо. Вода опять казалась теплой. Берега уже не было видно вовсе. В ушах шумело. Но усталости она по-прежнему не чувствовала и не сомневалась, что без труда вернется обратно. Валет, больше не пытаясь образумить ее, молча плыл рядом. Она не сразу поняла, что случилось. Правая нога вдруг куда-то пропала. Катерина перестала ее чувствовать. Это было настолько четкое ощущение, что она с беспокойством посмотрела вниз и убедилась, что нога на месте. Но что-то все же произошло. Правая, а почти сразу за ней левые ноги, перестали слушаться хозяйку, и едва осознав это, Катерина с головой ушла в глубину. Спохватившись, девушка с силой ударила руками по воде, выскочив чуть не до пояса, но ноги не оживали, и снова глубокая безмятежная вода накрыла ее с головой. На этот раз она бы не выплыла сама, но жесткий удар под лопатки вытолкнул ее на поверхность. Выплевывая воды, почти ничего не видя, Катерина едва разглядела рядом с собой мокрую и встревоженную физиономию Валета. «Че ты, Катька, ноги свело?» Она не смогла ответить, но Валет все понял и сам. «Ша, ша, говорю, не положись, только слекаешься». Наверняка утопнешь. Я ж здесь, с тобой, все путем. Вот, за плечо, держись, по погребли обратно. Только не пихайся, свободно на мне виси. Не дыши, все, заворачиваем, держись. Обратной дороги Катерина почти не помнила. От давно неиспытываемого ужаса с свело горло. Она едва могла дышать. Страшно ей было не того, что она чуть не утонула, а этого объяснил в отсутствии обеих ног. «Как же мне теперь ходить?» Словно сквозь сон, думала Катерина, цепляясь за скользкое мокрое плечо Валета, сосредоточенное режущего сквозь волны к берегу. Что со мной будет? не теперь только просить на паперти. Солнце бело в глаза и без того, воспаленные от мокрой соли, но зажмуриться Катерина боялась и из последних сил помогала Валету свободной рукой, расталкивая ставшую внезапно плотную и холодную воду. Берег уже был ясно различим, когда Валет... Катерина резко почувствовала это, начал терять силы. Холера, ведь потонем, пробормотал он. Не бросай меня, попросила Катерина. Валет повернул к ней изумленное лицо, и она, поняв, что ничего подобного в голову не приходило, разом воспрянула духом. И начала уговаривать его такими словами, которых никогда в жизни не произносила вслух. Миленький, родненький, сердечко. Ну, еще немножко. вот уже берег видит. Сейчас потихонечку доберемся. Ты не рвись, не рвись, мальчик мой хороший. Давай понемножечку, я тебе помогу. Вы вместе, мы вот так. Еще маленько, ненаглядный мой. Еще немножечко. Яхан вы, у нас получится. Уже близко совсем не спеши. Я тоже плыву. Руками плыву уже Олет смотрел на него совершенно дикими глазами но молчал, сохраняя силы, и яростно, оскалив зубы, разрезал сильными грибками воду. Катерина не почувствовала сведенными судорогой ногами дна и завопила от страха, когда Валет вдруг встал. Она упала бы, не поймая он ее ру на руки. Шатаясь, Валет вышел из воды, без всякой нежности сбросил Катерину на полосу гальки и повалился рядом. Несколько минут они лежали, не шевелясь, словно выбросшие на берег медузы. Сверху палило солнце, поразительно кричали чайки, но Катерина не слышала их. В ушах по-прежнему шумела вода.